Глава 44. Постепенно все немного успокаивается. Точнее, родители, видя, что я спокойна и веду себя естественно, перестают волноваться. Они мне доверяют и знают, что будь что не так, я их сразу предупредила бы хоть как-нибудь. Но на самом деле я не знаю. Так ли уж все в порядке. Но вот мы сидим вчетвером за столом, словно в старые добрые времена. Ведём праздные беседы, избегая острых тем и вопросов. Всё выходит так на удивление по-душевному, кажется таким невозможным, словно какой-то сон. Редж подчеркнуто вежлив с моими родителями, а иногда, вспоминая в рассказе наши детские проказы, и вовсе говорит очень тепло и так улыбается, что мое сердце словно начинает стучать быстрее. хочется взять редже за руку, но при родителях смущаюсь. Так значит, навестить прилетели, задумчиво произносит наконец папа, проницательно глядя на меня и тёмного лорда. А когда, получается, вы папа замялся, возобновили дружбу? Вот и настало время острых вопросов. Почти сразу, как я прибыл в столицу, невозмутимо произносит Редж: "Телли, правда, дружить далеко не сразу захотела". Подавилась морсом. Папа задал еще пару наводящих вопросов о характере отношений между мной и Реджем, но темный лорд ответил на все довольно обтекаемо. Но самый острый вопрос задала мама. а андер не против вашей с лордом дружбы. И тут за меня ответил Рэтч. Видите ли, уважаемая Энелия, у него не осталось выбора, кроме как принять эту дружбу. Андер жив. Хмуро интересуется Папа, кажется, примерно поняв характер наших с лордом взаимоотношений. Конечно, но только потому, что я не хочу расстраивать Телли. Он больше не мой жених. Вношу немного ясность. я. Он разорвал помолвку, сочувственно произносит мама. Нет, это сделала я, поскольку моим женихом стал Редж». За столом стало тихо. Всё равно когда-нибудь родители все узнают. Пусть знают сейчас. Я правда хотела бы разорвать помолвку, но до сих пор не решилась заговорить с Реджем на эту тему. По лицам родителей вижу, что у них шок, хотя не такой уж и сильный. Возможно, когда мы с Реджем только появились на пороге, они уже могли что-то подобное предположить. На некоторое время повисла тишина. Как все было на самом деле? Я родителям никогда не расскажу. Не хочу, чтобы они переживали. Да и что было, то было. Но и врать не стану. Я люблю вашу дочь и клянусь, что всегда буду о ней заботиться и беречь. Окончательно добил моих родителей речь, видимо, посчитав, что они недостаточно изумлены. Родители отходили не меньше минуты, А потом посмотрели на меня, и мама осторожно поинтересовалась: "У вас взаимные чувства?" Вновь над столом повисла тишина. Теперь на меня смотрят в ожидании ответа еще и темный лорд Ластер затих под столом, такое впечатление, что ему тоже интересно, что я скажу. Я как-то так разволновалась, растерялась и что ответить родителям не знаю потупила взор покраснела пусть что хотят, то и думают когда свадьбу планируете не дождавшись от меня ответа поинтересовался папа этот вопрос пока открыт безмятежно отвечает лорд спасибо вам большое за гостеприимство честно сказать я не смел надеяться на столь хороший прием. Хоть я знаю, насколько вы замечательные люди. Мы с Телли побудем здесь до ночи, хотим прогуляться по знакомым местам, а потом придется возвращаться. Всё же дела империи пока отнимают слишком много времени. Родители особо ничего не имели против, когда мы с Реджем поднялись, чтобы пойти гулять. Кажется, Им требуется время на то, чтобы все осознать и переварить. И лорд им это время дает. Я рада, что мы ушли. Хоть и давно не видела родителей. Мне и самой это время нужно. Просто чтобы успокоиться и унять стук бешено колотящегося в груди сердца. Сама не знаю, почему так разволновалась. Мне показалось, что еще вот-вот И Редж попросил бы при родителях выйти за него, причем в ближайшее время. В деревню не пошли, так как там уже были, да и ни к чему вновь пугать жителей. Привычным маршрутом отправились через сады к речке, затем вышли к лесу, и вот на опушке лорд отпускает сопровождающую нас охрану погулять, и в лес мы с Реджем Заходим уже одни. В лесу особых достопримечательностей нет, и я догадываюсь о том, что в лес меня темный повел отнюдь не ягоды собирать. Пока мы идем, Редж постоянно осматривается, а потом и вовсе останавливается посреди тропы и приказывает: "Закрой глаза". Перемещение. Открыв глаза, понимаю, что мы стоим возле небольшого, закрытого со всех сторон густой порослью пруда. Всё ещё существует, задумчиво произносит темный лорд. Не сразу определился с направлением для нашего переноса. За годы лес изменился. Я, когда сюда приезжала в прошлые годы, занималась чисткой всех окрестных водоемов, И об этом пруде не забыла. Раз уж всё равно мы здесь, отвлеклась и за несколько минут сплела красивое большое кружевное заклинание, которое аккуратно уложило на поверхность воды. Кружево стало тут же разрастаться, сплетаясь в самодельные узоры, и вскоре затянуло всю поверхность воды. На миг заклинание вспыхнуло, осветив магическим синим светом весь пруд. А затем, потухнув, стала медленно погружаться в воду. Это заклинание поможет пруду самоочиститься. очиститься. Телли, я прошу тебя стать моей женой. Что? Резко оторвала взгляд от воды. Молчу. Согласиться не могу. Но и желания ответить твёрдым отказом во мне нет. Да и резкий отказ в таком вопросе может быть фатален, если не для меня, то для тех, кто попадет лорду под руку. А ещё я понимаю, что Редж не отступится. Если уже сказал, что любит, время идет, и с каждым мгновением лорд становится все более хмурым. Моя же душа находится в полном смятении. Я растерялась. Слишком много противоречивых чувств у меня к креджу. Но кажется, сделала шаг навстречу лорду и вложила свою руку в его. Речь. Мне нужно подумать. Лорд на несколько мгновений застыл, но потом нехотя кивнул. Как только что-то решишь для себя, сообщи мне. Конечно. Выдохнула. Опасалась, что темная сила Реджа может разбушеваться. Чтобы такого точно не случилось, подалась к темному и тут же оказалась заключена в его объятии. Потянулась вверх, и Редж наклонился, чтобы меня поцеловать. В некоторых моментах мы понимаем друг друга без слов. И да, не зря же мы с темным пошли в лес. Возвращаемся к родительскому дому в темноте без ягод и грибов, конечно, держась за руки, опьяненные страстью после пусть и не такой уж и долгой, но разлуки. Телли, может, вернешься во дворец? спрашивает лорд Отрицательно покачала головой. Я понимаю, что чтобы разобраться в себе, мне стоит сохранить ту каплю свободы, что у меня еще осталось».